Глава одиннадцатая Когда я открыла дверь Гет Ингт, Кэти обвела взглядом меня и моё пальто коньячного цвета и покачала головой. «Ты же в курсе, что ещё не зима, да?» — поинтересовалась она. «Да, но сейчас октябрь. Октябрь означает осень. Осень даёт зелёный свет для пальто», — ответила я, расстёгивая пуговицы. Может, было небольшим преувеличением одеваться сегодня во всё осеннее, но на улице всё выглядело так красиво, что хотелось этому соответствовать. Ветер шелестел сменившими цвет листьями и играл с некоторыми из них в воздухе. Для меня это очевидный знак, что лето официально закончилось. Убрав свои вещи в маленький шкаф, я пошла к Кэти за стойку регистрации. Сзади до нас доносилось жужжание тату-машинки. Почему-то мне нравился этот звук. Было в нём что-то успокаивающее. «Что я сегодня пропустила?» — спросила я у Кэти и встала возле неё у компьютера. «У нас с Зеевым была пара консультаций. Мне снова пришлось отказать одному клиенту, потому что его пожелания по татуировкам оказались просто нереальными». А что он просил? «Слишком мелкий рисунок, который вообще невозможно нанести так, как он хочет» чтобы всё в скором времени не исчезло. При этом он ни в какую не соглашался сделать рисунок адекватного размера. «И тогда ты ему отказала?» Она кивнула. «Зеев тоже посоветовал мне так поступить, поэтому я сказала этому клиенту, чтобы он возвращался, когда решит наколоть себе что-нибудь другое. Я правда с радостью сделаю ему татуировку. Не люблю отправлять людей обратно ни с чем». «Верю. Я ненадолго задумалась». «По твоим рассказам на прошлой неделе мне показалось, что ты очень рано узнала, чем хочешь заниматься в будущем». Кэти облокотилась спиной на стойку и скрестила руки на груди. Я всегда интересовалась искусством, когда впервые понаблюдала в одной студии за процессом нанесения татуировки, поняла, что хочу делать то же самое. Её карие глаза на мгновение потемнели. Даже несмотря на то, что родители были далеко не в восторге». «Но ты всё равно с этим справилась». Она кивнула. «Я не могла иначе. В мире просто-напросто не существует другой работы, которую я бы хотела». «Вот бы у меня тоже было что-то настолько меня увлекающее». Слова сорвались с языка прежде, чем я осознала, что они вообще жили в моей голове. Я мысленно себя обругала. «Что вообще со мной происходит в последнее время?» «Сначала при Блейке у меня вырвалось что-то о моём прошлом», Теперь это при Кэтти. Наверное, Нолан каким-то образом сломал меня и мой защитный барьер. Своим тёплым голосом, добрыми глазами и тем фактом, что... «Я думала, ты изучаешь литературу. Или физику. Математику?» «К этому и меня бы не тянуло, откровенно говоря», — сказала Кэтти, вырывая меня из раздумий. «Да, я изучаю литературу», — быстро ответила я. «Но...» — допытывалась она... Вот по этой причине я никогда не чувствовала себя на сто процентов комфортно в компании Доун или Элли. Я постоянно упрекала себя за то, что они доверяют мне так много всего о себе, в то время как я едва ли могла ответить им тем же. Однако с Кэтти у меня возникло ощущение, что я могу рассказать какие-то личные вещи, и они не будут играть особого значения. В конце концов, Она вращалась в совершенно других кругах, и в случае с ней, в отличие от Доун, мне не приходилось волноваться, что об этом как-то станет известно маме. «Но это не восхищает меня так сильно, как, наверное, должно бы», — произнесла я, пожав плечами. «Так брось!» Я резко повернула голову и уставилась на неё округлившимися глазами. Теперь настала её очередь пожимать плечами. «Это...» «Это не так-то просто», — через запинку ответила я. «Почему нет?» — спросила Кэти. Её взгляд был вызовом, который прямо сейчас я выдержать не сумела. Опустив глаза на монитор компьютера, я смотрела на сегодняшнее расписание и не понимала ни одной буквы. «Нам с мамой пришлось взять кредит на учёбу. Я никогда не смогла бы просто всё бросить». «Это не то, чем ты на самом деле хочешь заниматься», — Медленно проговорила Кэти. «Или ты пообещала маме это сделать?» От одной лишь мысли о том, чтобы бросить учёбу, меня затопил ледяной холод. Внутри поднялась паника. «Нет, так я не поступила бы ни с мамой, ни с бабушкой. Мы всегда обещали бабушке, что я пойду учиться, чтобы после этого мы с мамой стали независимыми». «Что-то типа того», — пробормотала я. «Эй!» Она положила руку мне на плечо и на секунду сжала. «Я не собиралась наступать на больную мозоль и всё такое». «Мне прекрасно известно, как хреново, когда разочаровываешь родителей. Хотя это последнее, что ты хотела бы сделать». Помедлив, я вновь перевела взгляд на неё. «А ещё такой путь не для каждого правильный, я это понимаю. Извини, если прозвучало бестактно». «Ничего, ты же хотела как лучше», — сказала я. «По крайней мере, как мне кажется». Кэти ухмыльнулась. «Так и есть». «Не то чтобы я не любила литературу», с небольшим запозданием объяснила я. «Я обожаю книги. Моя мама сама работает редактором, так что ещё с детства они меня окружали». «Иногда она брала меня с собой на работу, и мне очень нравилось то, чем она там занималась». «Поэтому она считает, что ты исполняешь свою заветную мечту». Я кивнула. Если думать об этом в таком ключе, то работать в этой отрасли не так уж и плохо. Если думать в таком ключе, то рисовать иллюстрации для инструкции по применению тоже звучит неплохо. Вот только это, увы, совсем не то, чего я хочу. Пусть я и люблю рисовать. Плохое сравнение, — откликнулась я. Прости. После истории с моими родителями я стала безжалостной в этом вопросе. Мне просто хочется, чтобы ты в итоге не превратилась в человека, — который страдает в такой ситуации лишь ради того, чтобы осчастливить свою маму. Всё-таки это твоя жизнь, а не её». Её слова были похожи на удар в живот. Избегая взгляда Кэти, я снова посмотрела на график записи. Следующий клиент придёт только через час. «А ты счастлива?» Она глубоко вздохнула. «Счастливее, чем если бы всю жизнь делала то, чего требовали от меня родители. Если бы всё зависело от них, я бы сейчас получила учёную степень и работала на каком-нибудь коммерческом предприятии». Кэти пожала плечами. «Мы уже не так тесно общаемся, как раньше, но когда видимся, понимаем друг друга. По-моему, лучше уж так». Подобную ситуацию собственной мамы я вообще не могла себе представить. Она была неотъемлемой частью моей жизни, и я хотела, чтобы так было всегда. В то же время я восхищалась мужеством Тетти. Она безоговорочно отстаивала себя и свою мечту. С другой стороны, представления ее родителей намного сильнее отличались от ее собственных, чем в случае с мамой и мной. Мамины планы на меня не были чем-то таким, к чему бы я испытывала отвращение и в чем совсем не хотела участвовать. Работать агентом, без сомнения, неплохо. Создать что-то с мамой и выстраивать это вместе. Я никогда не стану вот так рисковать отношениями с мамой. Потому что хоть Кэти всеми силами старалась это скрыть, было видно, что на неё давила ситуация с родителями. И я ни в коем случае не хотела такого же финала. «Мне кажется, ты очень смело поступила, сделав такой шаг», произнесла я некоторое время спустя, Искренне надеясь, что слова не покажутся слишком пустыми. Кэти искоса взглянула на меня и улыбнулась. «Спасибо, Эверли». Затем она прочистила горло и изогнула бровь. «А мне кажется, ты поступишь смело, если, наконец, выберешь себе рисунок для тату». Видимо, она хотела поскорее сменить тему, что меня полностью устраивало. Усмехнувшись, я покачала головой. «Веришь или нет, я действительно себе над этим всю голову сломала». Кэти задумчиво пробормотала. «Какие группы ты любишь?» Я ненадолго задумалась. Сейчас мне нравятся «The 1975» и «The Paper Kites». Строчки из песен — это всегда надёжный вариант. Об этом я тоже уже думала. Но что, если рано или поздно мне разонравится такая музыка? «Что, если солист когда-нибудь трагически умрёт, а я потом буду расстраиваться ещё сильнее, глядя на тату?» Я помотала головой. «Не подходит». «Из-за тебя я начинаю сомневаться во многих своих татуировках», ответила Кэти, разглядывая свою руку. «Извини, я не хотела». Откликнулась я и воспользовалась случаем повнимательнее рассмотреть символы на её загорелой коже. Помимо бабочки на тыльной стороне ладони, Моё внимание особенно привлекла женщина, которая превращалась в хищную кошку. «Вот это мне очень нравится», — сказала я и указала на оборотня у неё на предплечье. «Из всех татуировок на этой руке ты нашла единственную, которую набил Зеев», — отозвалась она. «Потому что у Эверли есть вкус», — раздался позади нас голос Зеева. Кэти бросила на меня торжествующий взгляд. «Я же говорила, что мы наняли правильного человека!» «Я знаю». Он подошёл к нам за стойку и бережно взял Кэти за запястье, чтобы приподнять её руку. «Хорошо заживает», — заключил Зеев после того, как осмотрел тату. «Она ещё свежая?» — спросила я. Кэти кивнула. «Я непременно хотела быть первой, кто сделает татуировку в Get Ink. «И я тоже». — сказал Зеев, и мне показалось, что я впервые заметила намёк на улыбку у него на лице. «И кто выиграл?» «Мы сделали татуировки друг другу, почти как посвящение», — сообщила Кэти. «А где тату Кэти?» — я с любопытством взглянула на Зеева. Тот молча приподнял край футболки и потянул вверх. Стараясь не отвлекаться на его голый живот, я рассматривала чёрного ворона на левой стороне его торса. «Хорошо получилось, да?» — спросила Кэти и провела рукой по его ребрам. Мышцы живота Зеева напряглись от её прикосновения. «Очень круто», — согласилась я. Клиент, которому только что сделал татуировку Зеев, вышел к нам. Босс быстро опустил футболку и начал объяснять ему всё, что тот должен знать о процессе заживления и уходе за своим тату. Я слушала и пыталась сделать мысленные заметки, пускай румянец на щеках Зеева и Кэти на самом деле заинтересовал меня куда больше. На выходных я поехала в Таргет и потратила всю первую зарплату или как минимум её часть. Таргет — крупная американская сеть магазинов розничной торговли. Половину оставила на покупке, которая до сих пор оплачивала мамиными деньгами. Остаток ушёл на маленький книжный стеллаж и декор для моей квартиры. Я купила осенний венок на дверь, светящуюся гирлянду, которую потом смогу использовать на Рождество, два покрытых серебряной краской подсвечника в форме тыкв вместе со свечками и огромную чайную чашку. Вернувшись домой, я первым делом расставила и развесила украшения, а затем занялась стеллажом. Это стоило мне пота и даже слёз, но спустя час с небольшим я его собрала и очень гордилась собой. Я принесла свои книги с подоконника и ещё стопку, стоявшую около кресла, и начала расставлять их одну за другой на пяти полках. Сортировала по цветам. Этот способ мне хотелось попробовать уже очень давно. Стеллаж заполнился далеко не до конца, однако это ведь только начало. Возможно, раз уж мы скоро будем разбираться в доме, я возьму с собой сюда парочку старых книг. Сделав фотографию, я быстро взвесила идею послать её Нолану, но передумала. С вечера среды мы больше не переписывались и я была неуверена, как вести себя с ним после нашего разговора. Вместо этого я отправила снимок маме и добавила фото осеннего букета, мимо которого не смогла пройти на обратном пути, и который теперь стоял в вазе на столике в гостиной. После этого я огляделась в своей квартире. Сейчас она обрела более уютный вид, чем когда-либо раньше. «Будет хорошо, если я ещё немножко тут всё обустрою», — решила я. Тогда я не буду так привязана к бабушкиному дому, когда переедет Стэнли. Я превращу эту квартиру в место, куда хочется возвращаться. С этого момента она станет не просто жилищем, где я ем и сплю. Она станет настоящим домом.